Глава сорок первая. Я проснулась, ощущая на себе чьё-то пристальное внимание и боялась пошевелиться. Взгляд чужих глаз невыносимо жёг, и, казалось, я уже испытывала нечто похожее. Почему-то мысль о ведьмах и угрозе отмела сразу. А когда меня бережно накрыли, поняла, кто это был. Дэстин. Это точно был он. Я не могла ошибиться. Иначе почему так сильно бьётся сердце? Почему так беспокойно на душе? Хотела вскочить и броситься к двери, но от слабости едва смогла встать. Меня повело в сторону. Поймав равновесие, всё же смогла преодолеть короткое расстояние, но остановилась, услышав приглушённые голоса отца и мужа. Раз слышать о чём конкретно они говорят, не представлялось возможным. Слишком тихо. Постояв немного, я выдохнула, собираясь силами, и вышла. О чём вы тут говорите? Взгляд обоих резко поменялся. В глазах Дестина впервые промелькнул страх. Никогда такого не видела. Он словно отарапел и растерялся. "Милая", мягко улыбнулся отец, пытаясь погладить меня по руке, но я отдёрнула. "Ступай в кровать, ты ещё слишком слаба. Я позову". "Я хочу поговорить с Дестином", произнесла жёстко и настойчиво. Давай понять, что отказ не принимается. Муж тяжело вздохнул и обречённо потёр переносицу. "Давай", согласился он явно нехотя. "Но ты ляжешь в постель". "Хорошо", ответила Покладиста нарочито непринуждённо, но тром предчувствуя неладное. Просто так бы трясти не стало. "Я позабочусь о завтраке и тёплой купали" произнёс отец и удалился, оставляя нас наедине. Дестин распахнул шире дверь и вошёл, но остался стоять почти на пороге. «Я не кусаюсь», — усмехнулась притворно, проходя мимо. Забралась под одеяло и подложила под спину подушки. «Присаживайся. Не думаешь же ты, что я могу переубедить тебя в чём-то?» — спросила с вызовом и чуть не застонала с досады, когда Дестин отвёл взгляд. Норной знак. Он неуверенно прошёл и опустился на стул. Я разрываю сделку между нами. В ней нет необходимости. Ахмар тебя больше не побеспокоит, а розы мне не нужны. Я уничтожу сад. Усмехнулась, кривя губы в саркастической ухмылке. Ты находишь это забавным? А задача напоинтересовался Дес, подняв на меня свои удивительные звериные глаза. Да, не стала отпираться. Забавно то, что ты всё решил за нас, не спросив моего мнения, а я против, знаешь ли. Я догадывался. И всё равно так поступил, улыбнулась разочарованно, пряча за маской хладнокровия печаль и боль. Уйти и спрятаться не выход, чтобы ты знал. Я не прячусь. Местрасната назвался дес, возвращая себе равнодушие. Я делаю то, что должен. Мне показалось, он хотел сказать что-то ещё, но промолчал. Хорошо, хлопнула по одеялу ладонями, всеми силами заставляю себя не дрожать. Мне нужно продержаться лишь совсем немного, но обида душила. Если ты так хочешь этого, если это твоё решение, то я хочу расторгнуть брачные узы, связывающие нас в храме, по всем обычаям. "Зачем?" Достин выглядел сбитым с толку. "А как ты себе это представлял?" спросила не без ехидства. "Я буду твоей женой, буду носить кольцо на пальце, но вместе мы быть не можем. Не слишком ли это жестоко лишать меня возможности снова полюбить и стать чьей-то женой, если тебе не нужна?" Дастин дёрнулся, неприязненно поморщившись. Хорошо. Когда полностью поправишься, сходим в храм. Я думала, такая нехитрая манипуляция и лёгкое давление сработают, но, похоже, я и правда ему не нужна. Дастин ушёл молча. А после него сразу появился отец слуги и море не нужной мне еды. Но я не хотела показывать слабость. «Да, это просто глупая гордость, ничего более. Но эта гордость моя, всё то немногое, что у меня осталось». Улыбнулась родителю и после купели села завтракать. В обед снова показалась ведьма. Осмотр прошёл быстро, рубец становился меньше. А вечером меня навестил император. Вот чего я точно не ожидала. Мы же с ним не близкие, а знакомые, в конце концов». Но он, видимо, думал иначе, развёл себя столь раскованно и непринуждённо, словно мы давние друзья. Император прошёл в комнату, оглядел накрытый для ужина стол, и когда я хотела подняться, лишь отмахнулся. От манер скулы сводит. Улыбнулся и сел напротив. Слуги сразу же поставили приборы. Мне кажется, тебя кормят вкуснее, произнёс деланно нахмурившись, вызывая мою улыбку. И признаться, на мгновение стало легче, легче дышать. Не думаю, Ваше величество, отозвалась, подавив улыбку. Приятного аппетита. О, спасибо, милая, усмехнулся он, беря потичью ножку руками. Мне стало интересно. А вы, ну, нормально переносите, хмм, человеческую еду? Император удивлённо вскинул бровь. А как я должен её переносить? «Очень даже вкусно!» Уголки губ дрогнули в улыбке. «Я... просто Дестин...» «А-а-а!» — понимающе протянул император. «Мы с ним очень разные по происхождению!» Повернулся и жестом выгнал слуг. «Не люблю чужое присутствие!» — пояснил, улыбнувшись. «Просто вы кажетесь таким человечным и живым?» А Дестин закусила губу и позорно отвела взгляд. Я держалась весь день, но, видимо, только в присутствии демона могу показаться слабой и беспомощной. Как странно. Понимаешь, милая, задумчиво жуя протянул император. Моя человеческая сущность преобладает над демонической. Я ближе к богам, скажем так. Destiny же ближе к тьме. Я не завишу от фазы луны. Не вынужден постоянно бороться со своей тёмной сущностью. Но у меня тоже есть зависимость. До истины не обязательно убивать, чтобы продолжать жить. Достаточно полусырого мяса безобидной коровки. Мне же приходится поглощать чужие души. Судорожно сглотнула от неожиданного признания искомкала руками салфетку. Но я не имею права преступать закон. «Верно?» — непринуждённо улыбнулся император. «Пока есть ведьмы, колдуны и прочие преступники. Я могу нормально существовать». «Думаешь, это жестоко?» «Нет», — ответила, не задумавшись. «Я восхищаюсь вами. Вами и Дэстином. Вы человечнее любого человека». «О, я польщён». Не скрывая веселья, произнёс этот удивительный демон, вытирая губы и пальцы полотенцем. Я пришёл на самом деле сказать: можете не переживать, ваше величество, ваш секрет останется при мне навечно, перебила и смущённо опустила голову. Я не об этом вообще-то, иронично отозвался он и сложил руки под подбородком, уперев локти в стол. В твоей верности я не сомневаюсь. Меня волнует мой пёс, его душевное состояние. Я хотел попросить тебя немного повременить с возвращением домой. Но мне здесь неуютно, отозвалась виновато. Я хотела как можно скорее вернуться к работе. Только любимое дело сможет отвлечь меня, занять мои мысли. Понимаю, вздохнул император. Но ну, или хотя бы не спеши с выздоровлением. Это как? удивилась в ответ. Просто хмыкнул император. Когда Дестин придёт, чтобы отправиться в храм, скажи, что плохо себя чувствуешь и что всё ещё слаба. Тени время. Но зачем? искренне не поняла, ощущая внутренний протест. Император вздохнул. Просто тени время. Дестин думает дольше обычных людей. Он Его предавали много раз и бежал не от хорошей жизни, поэтому и соображает туго. Нам нужно набраться терпения. Легко вам говорить, буркнула обиженно и услышала дружелюбный смешок. Император ласково, почти поэтически улыбался. "Трудно. Я ужасно нетерпелив", признался шёпотом. "Но что бы ни случилось между вами, Хочу, чтобы ты понимала, Делла, я не отказываюсь от своих слов. Ты часть моей семьи и всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Как и вы на мою, отозвалась серьёзно, хоть и понимала, что помощь от меня так себе. Я знаю, произнёс император и словно неохотя поднялся. Завтра ты сможешь вернуться домой, но помни о моих словах. Хорошо. Я подумаю, ваше величество, кивнула и облизав губы добавила: "Спасибо". "Не за что", подмигнул он и удалился, оставляя меня в раздумьях.